В ночной клуб «Настрадамус» они с Викой забредали периодически без мальчиков. Не чаще раза в месяц, когда выдавался свободный пятничный вечерок. Все остальные пятницы они тоже встречались по вечерам, но уже у кого-нибудь дома. Конечно, и там можно было посекретничать друг с другом, но приходилось ловить моменты, когда мужчины выходили покурить или еще куда. А в клубе можно наговориться в волю, да еще и потанцевать. В этом вопросе Маша с Викой были солидарны. ничто так не заряжает энергией и положительными эмоциями как танцы под громкую музыку именно вместе куда люди ходят специально за этим а не напиться или подцепить кого-то и нострадамус подходил как нельзя лучше не считая барной стойки и столиков по кругу состоял ночной клуб из огромного танцпола Кроме того, Маше нравилась подборка музыки в этом заведении. Не чистый клубняк, а тематической с вариациями. Диджей здесь не просто так просиживал место, а качественно выполнял свою работу. «Я забронировала наш любимый столик», – прокричала Вика, когда они окунулись в децибеловые волны. Столик, как брат-близнец, был похож на все остальные. Круглый, накрытый белой скатертью с четырьмя стульями. А любимому маше Маши он считался потому, что ближе всех располагался к барной стойке. Как-то так повелось, что в ночном клубе они выпивали не меньше трех коктейлей баккар-дисколы. Иногда эту норму превышали изрядно, но чаще старались не борщить, чтобы не болеть потом похмельем. Так вот, чтобы не пробираться сквозь толпу танцующих к бару и не привлекать к себе лишнего внимания, они облюбовали этот столик, который со временем стали называть своим. «Что возьмем?» — деловито прокричала Вика, имея в виду закуску, а не традиционный коктейль. «Хочу жареный миндаль и чесночные гренки!» — прогорланила в ответ Маша. «И жареный сыр до кучи идет?» «Ага!» — с удовольствием проорала Маша. Как же она любила прочистить горло! Так оторваться можно было только здесь. ари себе, сколько влезет. В любом другом месте, неважно с кем, положено сдерживаться, не проявлять открыто своих эмоций. По крайней мере, ее так воспитывали. Эмоциональный фон Вики, невзирая на отменное воспитание в профессорской семье, сильно отличался от Машиного. Подруга обладала просто взрывным темпераментом. Разозлить ее не составляло труда. И тогда берегись соперник. Отповедь на повышенных тонах, без фильтрации выражений ему обеспечено Но что самое главное, Вика никогда не скандалила попусту. А вот на сторону более слабого становилась, не задумываясь. за что Маша ее и любила больше всего, таких справедливых людей она больше не встречала. Еще подкупала и делала клуб любимым то обстоятельство, что лишь два проворных бармена умудрялись работать с такой скоростью, что возле стойки никогда не скапливалась очередь. Ровно через пять минут Вика вернулась с двумя небольшими бокалами и жареным миндалем, а еще через пять минут, когда они еще и не успели допить свой первый коктейль, официант принес остальную закуску. Работать тут умели быстро и качественно. «Ну что, пошли?» — ударила Вика пустым бокалом по столешнице. «Покажем им, как нужно танцевать!» Это они делать любили. Как правило, когда подруги выходили на танцпол, то постепенно народ образовывал вокруг них кружок. И танцующие больше смотрели на них, чем выплясывали сами. А все потому, что почти 10 лет они занимались современными спортивными танцами и бросили кружок в один день по договоренности, когда сменился преподаватель. Но навыки никуда не делись, танцевать они умели и делали это со вкусом. Так что посмотреть там было на что. Нередко к ним подкатывал кто-нибудь мужского пола, но таких Вика отшивала быстрее, чем Маша успевала сообразить, чем это может им грозить. А учитывая, что и она не искала знакомства с противоположным полом в любимом клубе, то за быстроту реакции была только благодарна подруге. На этот раз танцевалась ей как-то не так, что-то беспокоило и отвлекало, только вот что сообразить не могла. Она сбивалась с ритма, когда смотрела по сторонам в поисках помехи и ловила на себе недоуменные взгляды подруги. В какой-то момент она совершенно перестала попадать в такт и оставила Вику танцевать одну. Что-то голова закружилась, извинилась она, понимая по выражению лица подруги, что та ей не поверила. Но за ней Вика не последовала, желание танцевать оказалось сильнее любопытства. Заказав себе и подруге, по второму коктейлю Маша вернулась за столик. Она пробежалась взглядами по соседним столикам, но ничего подозрительного не заметила. «Почему же у нее такое чувство, что за ней наблюдают?» И почему это доставляет ей такое неудобство, что даже впервые в жизни она постеснялась танцевать? В попытке прогнать навязчивое чувство Маша слишком много глотнула коктейлей и закашлялась. Да так сильно, что, не почувствуя она ощутимый шлепок по спине, неизвестно, когда еще пришла бы в себя. Со словами благодарности, готовыми сорваться с губ в адрес подруги, она повернулась к соседнему стулу и в следующий момент невольно вскрикнула. Рядом с ней сидел совершенно незнакомый парень, и это он только что оказал ей помощь. А это значит, что он стал свидетелем ее позорного кашля. Маша почувствовала, как стыда заливает лицо, а когда она рассмотрела, какой незнакомец интересный внешне, ей вовсе стало жарко. С симпатичного лица с удивительно мужественными и правильными чертами лица на нее серьезно смотрели серые глаза – Темно-русые волосы незнакомца были подстрижены коротким ежиком, а на шею спадали несколько длинных прядей. Любой другой с такой стрижкой показался бы ей пижоном, но только не он. То, как он был одет в джинсы и короткую кожаную куртку, держался и смотрел на нее с нарочатой серьезностью, заставило Машу елозить на стуле, пока не уселась удобнее, до предела выпрямив спину. «Мы знакомы?» Решила заговорить она первая, когда поняла, что парень не собирается этого делать. Кроме того, разглядывание ее им затянулось настолько, что на них стали обращать внимание. «Егор!» – стрепенулся он, словно сбрасывая наваждение и протянул руку. «Маша!» – быстро пожала она руку. Что заставило ее сказать правду и познакомиться с ним вообще, она затруднялась ответить. «Это было против правил, и, окажись тут Вика, скорее всего, все сложилось бы иначе». Его прикосновение, хоть и практически мимолетное, было ей приятно. Ладонь до сих пор слегка покалывала. — Ты очень красиво танцуешь, — снова заговорил он, склонившись к ее уху, едва не касаясь его губами и обдавая ее горячим дыханием. Первой реакцией Маши было отпрянуть, потом она лихорадочно зашарила по танцполу глазами в поисках подруги, но ту от нее скрывала плотная стена танцующих. В следующий момент Маша прислушалась к своим ощущениям и поняла, что ей приятно. Накатил непонятные стомы, разлилась по всему телу, делая мысли вязкими, ленивыми. «Спасибо», — пролепетала она одними губами. Он услышал, потому что лицо его все еще находилось в непростительной близости от ее. Она даже разглядела золотые искорки в его глазах. Чувственные губы Егора тронула легкая улыбка. «Почему перестала?» Снова прикоснулся он к ее уху, отчего по телу пробежала приятная дрожь. «Что?» Маша осознала, что ее мысль не успевает фиксировать смысл сказанного и реагировать вовремя, потому что голову все больше заволакивал какой-то туман. «Почему не танцуешь?» Хотела бы она ответить, что, скорее всего, всему виной он и его внимание к ней, но не смогла, а лишь пожала плечами, стараясь выглядеть равнодушной. «Встретимся завтра?» Этот вопрос оглушил ее. «Зачем?» Снова чуть не спросила она, но опять почему-то промолчала. Не иначе, как он гипнотизер и своим проницательным взглядом заставляет ее поступать по-своему. Как бы там ни было, она продиктовала номер своего мобильного и, не мигая, смотрела ему в спину, когда он покидал ночной клуб. «Кто это был?» Упала на соседний стул Вика, схватила салфетку со стола и принялась ею обмахиваться – «Клеился? Надеюсь, ты смогла ему достойно ответить?» «Угу!» — только я ответила Маше, не понимая, почему предпочитает скрывать правду от подруги, что только что дала номер своего мобильного практически первому встречному. На этот раз они покинули клуб раньше, чем обычно. Маша так и не допила второй коктейль, что тоже нарушала установленный порядок. Как Вика не звала танцевать, она отказывалась. Из-за этого они даже чуть не поссорились, но, поразмыслив, подруга пришла к выводу, что так даже лучше, что Маша спасла ее от похмелья, не позволив податься игривому настроению. Не заортачься она, Вика напилась бы сегодня и, не дай боже, слетела бы с катушек.